Глава 3. Неожиданно завязавшаяся дружба молодых людей Гнома и Кендера росла и крепла по словам той сельхофы. Как сорняки в дождливое лето. Флинту не понравилось называться сорняком, но в остальном он признал что-то оправ. В загрубевшем сердце Флинта, к его собственному удивлению, остался уголок для молодых ребят, особенно для тех, кто был одинок и не имел друзей. Станисом Поэльфом Гном познакомился в Кулиностие. Танис вырос при дворе Солосторана, правителя Кваленести, вместе с его родными детьми. Люди не приняли мальчика, он был слишком эльфом для человека. Но и эльфы относились к нему холодно, он был слишком человеком для эльфа. Сын Солосторана Портиос ненавидел Таниса за его происхождение, а дочь Лорана, наоборот, слишком любила. Впрочем, это была другая история. Достаточно сказать, что Танис покинул Эльфийское королевство через несколько лет после знакомства с гномом. Он пришел просить помощи у единственного, кого знал за пределами Квалинести, Флинт Огненного Горна. Танис ничего не знал о работе с металлом, но мог придумывать причудливые узоры и ловко вел дела. Скоро он обнаружил, что Флинт продает свои изделия гораздо дешевле, чем они стоят на самом деле. «Но я же растеряю всех покупателей», — пытался возразить гном на уговоры полуэльфа. «Ничего подобного». За хорошую работу люди с радостью заплатят больше, чем привыкли платить за плохую, заверил Танис. Вот увидишь. Павел Эльф оказался прав. Дела Флинта процветали к большому удивлению последнего, а вскоре гном и Павел встали партнёрами. Танис сопровождал Флинта в его летних странствиях, занимался наймом повозки его шедеврей, устанавливал лотки на ярмарках, назначал личные встречи с состоятельными людьми, чтобы показать им изделия партнёра. Со временем сотрудничество гнома и полуэльфа переросло в глубокую и крепкую дружбу. Флинт предлагал Таннису переехать к нему, но тот заметил, что потолки в домике гнома были чуточку низковаты для него. Вместо этого Таннис просто обосновался поблизости, построив дом в ветвях Валина. Единственным, что вызывало споры двух друзей, были путешествия Танниса в Кваленост. — Что ты там забыл? — сердито выговаривал Флинт. После возвращения неделю ходишь, как в воду опущенной. И ведь ясно же показали, не желают тебя там видеть. Ты портишь жизнь им, а они тебе. Лучшее, что можно сделать, смыть грязь к Валеносто с сапог и забыть про него. «Конечно, ты прав», — согласился Танис. «И каждый раз, когда я ухожу оттуда, я клянусь, что больше не вернусь. Но что-то притягивает меня назад. Когда во сне я слышу музыку в шелести берез, я понимаю, пришло время возвращаться домой». Квалиност мой дом они не могут отрицать этого как бы ни хотели. Ту, это эльф тебе говорит, проворчал Флинт. Музыка берёз, конский навоз, я не был у себя на родине сотню лет. Часто ли ты слышишь, как я вздыхаю о музыке желудей, а? Нет, но я слышу, как ты говорил, что скучаешь по гномьей водке, подразнил его Танис. Это разные вещи, возразил Флинт. Водка не менее важна, чем кровь. Удивляюсь, почему это Отик никак не может правильно её приготовить. Я столько раз давал рецепт. Наверное, это из-за грибов, вернее, из-за того, что люди здесь называют грибами. Несмотря на просьбы Флинта, Танис снова ушёл в Квалино с той осенью. Он не появился на празднике у Оля. Затем пришли снега, и похоже было, что он не вернётся до весны. Флин скучал по Танису, хотя скорее дал бы отрезать себе бороду, чем признался в этом. Неожиданное появление этосельхофа почти прогнало скуку, хотя гном скорее дал бы отрезать себе голову, чем признался в этом. Весёлая болтовня Кендера прогоняла из дома тишину, но едва гном осознавал, что заинтересовался рассказами Тасса, сразу же обрывал разговор. Обучение юноши искусству боя по-настоящему увлекло Флинта. Он показывал им все маленькие обманные приёмы и хитрые манёвры, которым он научился за всю свою жизнь в стычках с людоедами, гоблинами и другими опасными существами, встречающимися на безлюдных дорогах обоносинии, а также с ворами и бандитами. Гном привык к этим урокам и после них испытывал чувство такого глубокого удовлетворения, какое раньше приходило к нему только после окончания работы над особо сложным и тонким изделием. Впрочем, по сути, эти процессы были схожи. Гном ковал железо юных душ и шлифовал мастерство Карамоны и Стурма, как грани драгоценного камня. Но один слиток никак не поддавался ковке. При взгляде на рыслина у Флинта по-прежнему бегали по коже мурашки. Свою 19-ю зиму близнецы провели вдвоём. Ранней осенью школа мастера Тиабальда сгорела. Власти утехи убедились, что пожар возник по естественным причинам и не был результатом магических экспериментов. Поэтому разрешили Тибальду отстроить новую школу в пределах города. Теперь на Зиму Райстен мог оставаться дома, но застать брати в там было трудно. Райстену нравилось общество гномов и кендара. Юноша хотел знать о мире за пределами Утехии, мире, где он должен был занять своё место. С тех самых пор, как Райстен обрёл свою магию, он всё чаще мечтал о будущем. Мастер Тибальт предложил юному магу за небольшую плату ассистировать ему, проводя уроки в младших классах. Наставник надеялся, что предоставив юноше достойный способ зарабатывать деньги, сможет отводить его от по </p>казывания фокусов на площадях. Учитель изъящно получился довольно плохой. Он не терпел лени и любил отпускать издевательски ироничные замечания на уроках. Но зато в его классе мальчики всегда вели себя тихо, пока мастер Тибальт вкушал послеобеденный сон. А это наставников вполне устраивало. Как-то учитель мимоходом заметил, что Рейстин, возможно, захочет открыть собственную школу магов. В ответ на это юноша рассмеялся ему в лицо. Рейстин страстно желал власти, но не власти над кучкой детей, таскали вот сверздящих свои А и О. Он хотел той власти, которую ощущал, показывая простейшие фокусы на ярмарке, в выражении благоговейного трепета и уважения на лицах людей. их широко раскрытые глаза доставляли ему настоящее удовольствие но ему и в голову не приходило мечтать о власти для свершения злых дел юноша представлял как будет давать деньги бедным здоровые больным справедливое возмездие злодеям его будут любить и бояться им будут восхищаться ему будут завидовать но чтобы держать большое число людей под действием своих чар ему нужно узнать как можно больше о живущих на ансавоне обо всех не только о людях Гном и Кендер были прекрасными образцами для наблюдений. Скоро Рейстлин узнал, что пальцы Кендера могут забраться куда угодно, а руки позаботятся о том, чтобы унести все, что нашли пальцы. Юноша пришел в ярость, когда увидел в руках тасса мешочек, в котором с гордостью хранил свой первый и единственный ингредиент для заклинания. «Посмотрите, что я нашел», — провозгласил Тосельхов. «Кожаный мешочек с буквой «Р». Ну-ка, что там внутри?» Рейстин узнал мешочек, который только несколько мгновений назад висел у него на поясе. Нет, подожди, не на Он опоздал. Тас распустил завязки. Тут только горсть сухих цветов. Я их выброшу. Кендер вытряхнул розовые лепестки на пол и снова заглянул в мешочек. Больше ничего нет. Странно. Зачем кому-то? А ну дай сюда. Рейстин выхватил мешочек, дрожа от гнева. Ах, это твоё! Та взглядел на юношу ясными глазами. Я его почистил для тебя, а то кто-то положил туда кучку мёртвых цветов. Рейстлин открыл рот, но не мог словесно выразить обруевающие его чувства, только яростно сверкал глазами. Немного выпустив пар, юноша послал убийственный взгляд смеющемуся брату. Потеряв мешочек или пестки в нём ещё два раза, Рейстлин понял, что насилие, угроза убийства или призывы на помощь в суд закона не действовали на Кендера. Он ни разу не заставал таса во время самой кражи. Юноше не удавалось поймать ловкие пальцы, которые могли развязать любой узел, даже самый крепкий, и утянуть сумку с лёгкостью прикосновения лапки, скажем, паучка. Тут нужно было действовать более тонко. Рейстлин провёл эксперимент. Он положил в мешочек кусок цветнойвости класс с закруглёнными краями, который нашёл среди отходов во дворе цеха стеклодувов. В следующий раз, когда Тас нашёл мешочек, его внимание сразу же привлекло стекло. Совершенно очарованный, Тасельхов принялся рассматривать стекло так и так, а Рыстин в это время забрал своё имущество, прошеное Кендером на пол. После этого юноша никогда не забывал положить в мешочек какую-нибудь безделушку: птичье яйцо, засушенного жука или блестящий камешек. Когда он замечал пропажу сумки, то знал, где её найти. Пока Райсли изучал повадки кендеров, Карамон учился высоким и не очень высоким примудростям гномского боя. Из-за небольшого роста гномов и высокого роста их обычных противников, гномский стиль боя отнюдь не был изящен. Флинт использовал много приёмов, таких как внезапные удары в грудь или под колени, которые с туром находил неблагородными. "Я не буду драться как какой-то уличный бандит", возражал он. Стояла середина зимы, самое холодное время года. Озеро Кристалмир было затянуто льдом. Большинство людей сидели дома у огня, подтягивая горячий пунш, но Флинт заставлял Стурма и Карамона заниматься на улице, пока юноши не покрывались потом. Гном считал, что это лучшая закалка. Правда, что ли? Флинт подошёл к Стурму и воззрился на него снизу вверх. Вертящийся тут же таз заметил, что Стурм похож на моржа, потому что на усах у него наросли сосульки. — А что ты будешь делать, если какой-то уличный бандит нападет на тебя, парень? — строго спросил гном. — Поднимешь меч и отсалютуешь ему, пока он будет бить тебя промеж ног? Карамон захихикал. Стурм поморщился, но согласился, что гном был по-своему прав. Он должен был, по крайней мере, знать, как отразить такую атаку. — Так, теперь гоблины, — продолжил урок Флинт. — Вообще-то они трусы, если только не напьются в доску. Тогда они просто сходят с ума. Гоблин всегда старается прыгнуть на тебя сзади и перерезать тебе горло до того, как ты поймёшь, в чём дело. Примерно вот так. Он закрывает тебе рот одной рукой, чтобы приглушить крик, а другой рукой проводит лезвием вот здесь. И ты истекаешь кровью до того, как упадёшь на землю.